Глава 15. Русалки. Лада вернулась к Хладу и оттащила его к кустам, где ждала Катя. Пришлось повозиться. Слады пот лил ручьями, но оставлять парня на болоте было нельзя. Вдруг здесь водилось несколько монстров. Лада уложила Хлада поудобнее, достала из сумки флягу и осторожно, чтобы не захлебнулся, влила воду в рот. Щеки парня порозовели. Он очнулся. Что это было? спросил он, когда взгляд сфокусировался на Ладе. Я тебя хотела спросить, ответила девушка. Это тебя чуть в жертву не принесли. Ничего не помню, хлад попытался сесть и завалился. Голова болит и перед глазами плывёт, потому что по башке приложили, сообщила Лада. Кровь на затылке. Хлад осторожно ощупал голову, затем посмотрел на пальцы, испачканные красным. Наверное, прочьё зацепили. Так бы я им не дался. Тебе придётся посмотреть рану. Она убила лягушку, влезла в разговор Катя. Я видела, а ещё вещи твои нашла. Он повернул голову и заметил поверженного монстра. По лицу было заметно, что Хлад потрясён. Я твой должник. Лада отмахнулась. Сейчас не до этого. Девушка не могла себя заставить проверить рану Хлада. От одной мысли, что она увидит там, наверное, мозги, в животе кишки скручивались в тугой узел, а к горлу подкатывала тошнота. Разведи огонь. Язык парня заплетался, поэтому приходилось прислушиваться. В мешке есть котелок. Воду вскипятить, намочить тряпку и протри рану. Лада резко замотала головой. «У меня не получится». Хлад не отвечал, а просто смотрел на нее, и Ладе стало стыдно, что она за размазня. Чуть что и старается спрятаться в кусты. Но ведь Хладу не на кого больше надеяться, лишь на нее. «Я не умею огонь разводить», — призналась девушка. «Камень плоский, чтобы котелок поставить», — перечислял Хлад. «Вокруг сухой хворост». Мох, береста. В рюкзаке по ищи огниво. Благодаря его указаниям лада справилась. Катя помогла собрать ветки деревьев, подходящий камень тоже обнаружила девочка. Дольше всего пришлось повозиться с огнивом. Ладе никак не удавалось высечь искру, но потом береста занялась. Лада осторожно раздула огонь и поднесла камху, вскоре разгорелся он и хворос. Ладовский пятила воду и стала ждать, когда она остынет. Через полчаса девушка смочила тряпку и слегка отжала. Всё это время Хлад дремал. Девушка смыла кровь с шеи вокруг раны. Кость цела, уточнил Хлад. Угу. Лада заставила себя внимательно всё рассмотреть. Только кожа рассечена. Это хорошо, а то гематома бы давила. Сбрий ножом волосы вокруг и зашей кожу. Ты что? испугалась она. Я не смогу. Сможешь? Резко ответил Хлад: "В мешке в бумажном пакетике порошок есть. Посыпь им рану. Это толчёная кора осины хорошо обеззараживает". Лада закусила губу, врача бы из неё не вышло. Да чего же она боится вида крови, ран, проще с чудовищем сразиться, чем операцию делать, пусть даже такую крохотную. Лада посыпала порошком кожу вокруг и саму рану, затем развела порошок в оставшейся воде и промыла иглу. Вдела нитку и попыталась заставить себя проколоть кожу. «Давай!» — велел Хлад. Лада с силой сжала зубы и принялась зашивать рассеченную кожу. «Узел завяжи покрепче, чтобы не развязался!» На лбу Хлада бисером выступил пот, и Лада почувствовала угрызение совести. Она боялась за себя, а он терпел и даже не пикнул ни разу. Лада закончила и посыпала шов порошком на всякий случай. Но вот и всё, справилась. Хлад неожиданно улыбнулся, и Лада тоже улыбнулась в ответ, на душе стало легче. Вода ещё есть? спросил Хлад. Немного, виновато ответила девушка. Потом наберём, ответил Хлад, но лучше не на болоте, а на здесь застоявшееся. С ладиной поддержкой он встал на ноги. Парня качало словно флагшток под порывами ветра. Похоже на сотрясение мозга, двоится всё произнёс хлад. Идти, сможешь, с твоей помощью попытаюсь. Спасибо тебе. Дева победила дракона и спасла рыцаря. Лада усмехнулась, уже не в первый раз это слышит. А ведь девушка вроде должна быть слабой, чтобы нравиться юношам. Лада подняла рюкзак, колчан со стрелами, меч вдела в ножны и прицепила к поясу. Парень опёрся на её плечо, а Катя взяла за руку. Через полчаса Лада поняла, что скоро сама упадёт без сил. Меч больно бил по бедру, плечи ныли от непривычной тяжести. А Катя оттягивала руку. Нет, так они далеко не уйдут. К тому же шли наугад, хлад был не в состоянии отыскать верное направление. Слушайте, я вижу воду, Лада разглядела голубой просвет между деревьев. Давайте остановимся тут. Они с трудом прошли ещё сотню метров, затем Хлад обессиленно сел на землю. Лада скинула мешок и пристроила рядом Катю. Смысла двигаться дальше не было, уже вечер, скоро стемнеет. Лада отстегнула меч и нарубила им еловые ветви. Интересное применение, заметил Хлад. Я бы не додумался. Лада поняла, что он шутит. Девушка бросила лапник на траву. Устраивайтесь поудобнее. Жаль, что нечего постелить, чтобы иголки не кололись, но всё лучше, чем на сырой земле валяться. В этот раз костёр удалось развести быстрее, помог предыдущий опыт. Лада натаскала много хвороста, чтобы на всю ночь хватило. У Хлада начался озноб. Он побледнел, зубы начали выбивать дробь. Девушка села рядом и обняла его. Жаль, что её вещи потерялись, так бы она отдала свою куртку. С другого бока к Хладу прижалась Катя. Вскоре Хлад прекратил трястись и заснул. Лада потрогала его лоб горячий. Да, неизвестно, смогут ли они отправиться в дорогу завтра. Вот тебе и сократили путь. Лада достала из мешка мочёное яблоко и съела. Кислое, но выбора нет. Будь на её месте Лель или Посвист, они бы рыбу наловили или грибы нашли. Но грибы и Лада искать может. Главное увидеть их. Она позвала Катю с собой, объяснив, что требуется. Катя весело бегала по траве, старательно закладывала под каждое дерево. Если бы не длинные когти, она ничем бы не отличалась от обыкновенного ребёнка. Вскоре они обнаружили семейку страчков, мало, но перекусить хватит. Лада нанизала грибы на прутики и запекла над костром. Парочку оставила охладу, сомнетельно, что он есть захочет, но лучше перестраховаться. Парень очнулся лишь когда начало смеркаться. Пить попросил он, Лада протянула флягу. Хлад выпил остатки воды. Грибы будешь, предложила она, но Хлад отказался. Воды больше нет, сейчас наберу. Озеро находилось неподалёку, давно можно было до него прогуляться. Будь осторожна, предупредил Хлад. Лада пожала плечами. Здесь спокойно, даже комары не пристают. Она позвала Катю и отправилась с ней к воде. Водоём оказался большим и вытянутым в длину. Берега поросли травой и ивами, чьи ветки касались поверхности озера. Иногда на воде появлялись круги, плескалась рыба, летали стрекозы, порой зависая в воздухе как вертолёты. Хотелось сесть и смотреть на воду. Был бы хлат покрепче, разбили бы лагерь тут, но пока и мечтать об этом не приходится. Он не дойдёт. Лада и Катя спустились к берегу. Лада наклонилась, чтобы набрать воду. Воздух булькая выходил из пустой фляги, а Лада думала: Надо ли обеззараживать воду? Хотя можно вскипятить на костре, этого достаточно. Она вытащила флягу, та оказалась пустой. Лада проверила: ни дырок, ни повреждений. Она вновь зачерпнула воду. Сзади послышался смех. Лада резко повернулась и увидела на ветвях ивы девушку, свою ровесницу. Незнакомка раскачивалась на суку, точно на качелях. Её длинные зелёные волосы касались земли. Кожа серебрилась в лучах садящегося солнца. Лада разглядела, что кожа девушки покрыта чешуёй. Рыбьи глаза холодно рассматривали Ладу в ответ. Незнакомка снова расхохоталась, и Лада различила мелкие острые зубы в её рту. "Ты кто?" спросила Лада, крепче обхватив Катю за запястье. "Эх, снова она без оружия, придётся в случае чего бежать в лагерю. Меня некраса зовут", ответила незнакомка. Озеро мой дом. Она соскользнула с ветви в воду и поплыла к Ладе. Та отошла на всякий случай подальше. Ты боишься? За спиной появилась ещё одна незнакомка, точная копия первой. Она улыбнулась, только глаза оставались безучастными. Кто вы? голос дрогнул. Сзади кто-то прикоснулся к её волосам. Лада едва сдержалась, чтобы не завязать. Мы русалки, проmurлыкала третья девушка. Русалки окружили девушку. Какая хорошенькая! Некрасо провела по ладиной щеке, и сестрёнка твоя тоже только на годки ей подстричь не мешала бы. Катя жалась к ладиным ногам и испуганно смотрела на русалок. Вторая русалка потянула Ладу за рукав. Давай к нам, будешь водить хоровод, песни петь тебе понравится. Лада завертела головой. Мне некогда, нам надо уходить. Она решила оттолкнуть одну из русалок и бежать к хладу, но как быть, с Катей та не поспеет. Ты про парня думаешь, протянула Некраса. Зачем он тебе? Всё равно он скоро умрёт, добавила третья русалка. Она тоже, ткнуло Владу пальцем вторая. Русалки расхохотались, их смех рассыпался по окрестностям звонким серебром. Одна из них схватила Ладу за руки и закружила. "Знаешь, твоего красавчика можно исцелить, если он выпьет воды из нашего озера, только добыть её непросто. А тебе ничто не поможет, ты на грани". Другая русалка перехватила Ладу и завертела в обратную сторону. Перед глазами поплыло А жаль, добавила третья. Ты такая красотка. Особенно волосы и глаза и кожа. Подождите, остановила их мельтешение лада. Вы сказали, что парню может помочь вода из озера. Как её можно добыть? Русалки замолчали, затем некраса ответила. Это просто. Ты должна умереть вместо него. Не бойся, это совсем не больно. Раз и твои лёгкие наполнятся водой, и ты быстро захлебнёшься, мы не дадим тебе всплыть. А потом я возьму твои глаза себе, и кожу, а мне чурволосы, они крутились вокруг лады, сливаясь в серебристо-зелёное кольцо, и вы мелко тряслись, будто тоже смеялись над незадачливой девушкой. Тебе осталось так мало времени твердила Некраса. А от твоей болезни нет лекарства, поддакивала вторая русалка. Она скоро сожрёт тебя изнутри, добавляла третья. Неожиданно раздался тонкий резкий виск, орала Некраса. Катя, на которую русалки не обращали внимания, ванзила в неё когти, по ноге Некрасы текла бесцветная жидкость. Скажи ей, чтобы отпустила меня, на глазах русалки выступили слёзы. Она пыталась вырваться, но когти глубоко вошли в тело. «Твоя сестра начнется! Ты врала нам?» Две другие тоже сорвались на крик. «Вы не спрашивали!» — ответила Лада. Она судорожно соображала, надо что-то делать. «Держи ее!» — попросила она Катю и сообщила русалкам. «Мне нужна вода из вашего озера. Принесете? Освободим вашу подругу». «Это не честно!» — фыркнули те. Лада пожала плечами. «Не хотите, как хотите, тогда умрет ваша приятельница. Яд ночниц смертелен». Она блефовала. Неизвестно, как поведет себя Катя и сможет ли она сама дать отпор, если русалки нападут. Лада только надеялась, что их внезапный страх поможет ей. Видимо, у русалок был старый счет к ночницам, поэтому Катя их испугала, когда они поняли, кто перед ними. Некраса застонала. «Мне плохо. Поторопитесь». Чи что я стала сползать с русалки, как чулок, показалось белое рыбье мясо. Лада быстро отвела взгляд. Жаль, что нет нового выхода. Вторая русалка выхватила из её рук флягу. "Ненавижу тебя", прошептала она сквозь зубы. "Всё равно сдохнешь". "Могла бы и отдать нам свою красоту", подхватила третья. Русалки быстро наполнили флягу и вернули её Ладе. А теперь отойдите как можно дальше и чтобы я вас видела, приказала она. Русалки пятес отступили. Лада прикинула, что надо будет подхватить Катю и мчаться к хладу, а там она отбьётся богряницами. Отпускай, скомандовала Катя. Катя выдернула когти, из раны русалки хлынула чёрная жидкость. Лада со всех сил толкнула некрасу, и та повалилась на землю. Лада рывком подцепила Катю и бросилась бежать. Она не оглядывалась. Времени на это не было, главное не споткнуться и не грохнуться. Из-за кати она не видела, что находится под ногами. Но русалки не преследовали. Они лишь проклинали её и грозили кулаками. Ну и пусть воздух сотрясают. Ей плевать на слова.